Джо Луис. Легенда ринга. Великий негритянский боксёр Джо Луис за всю свою спортивную карьеру потерпел лишь три поражения. А вот свой титул абсолютного чемпиона мира, впервые завоёванный в 1937 году, сумел защитить до Второй мировой войны 25 раз подряд. Выдающееся достижение После войны, когда ему было уже за 30, Луис ещё дважды становился абсолютным чемпионом мира. Полное имя легендарного боксёра Джозеф Бароу Луис. Он родился 13 мая 1914 года в очень бедной и многодетной негритянской семье в южном штате Алабама. Но когда Джо было 10 лет, семья перебралась в Детройт, где отец нашёл работу на автомобильном заводе Генри Форда. Мать Джо мечтала, чтобы сын стал скрипачом, но его самого почему-то тянуло к боксу, несмотря на то, что он никогда не был уличным дрочуном и вообще отличался добродушием. Как бы то ни было, когда Джо было 13 лет, он набрался смелости и пришёл попробовать свои силы в одном из боксёрских клубов Детройта. О том, что произошло в тот день, впоследствии сложилась легенда, в которую, впрочем, легко можно поверить. Дело в том, что в американских боксёрских клубах всегда было принято выставлять против новичка сильного боксёра, чтобы он не церемонись, задал тому сильную трёпку. Так проверялись бойцовские качества. Если жестоко избитый новичок приходил в клуб снова, значит для бокса он подходил. Так было и с Джо Луисом. Против него выпустили какого-то огромного парня, который начал с удовольствием молотить противника. Однако продолжалось это недолго. В какой-то момент Джос сделал вид, что пытается забиться в угол ринга, нанёс противнику короткий удар, от чего тот рухнул как подкошенный. Изумлению тренера не было предела. С этого началась долгая спортивная карьера Джо Луиса. Занимался боксом он, правда, поначалу не очень регулярно, потому что начал работать на заводе Форда. К тому же тренировки сводились пока лишь К тому, что Джо был спарринг-партнёром для уже известных боксёров. Так продолжалось до тех пор, пока Джо не попал на глаза Джеку Блэкборну, в прошлом первоклассному боксёру в лёгком весе, ставшему тренером. Блэкборн разглядел в Джо Луисе огромные задатки и предложил юному боксёру тренироваться у него. Тогда Джо было 17 лет. Блэкборн готовил его к профессиональному рингу. Но готовил он не торопясь, оттачивая его технику и стиль. Несколько лет Джо выступал на любительском ринге и вскоре был уже известен всему Детройту. В 1934 году, когда Луису было 20 лет, он выиграл любительские золотые перчатки в тяжёлом весе, что позволило ему наконец получить патент боксёра-профессионала. Перед ним открывалась дорога к спортивной славе. И что было очень важно для паренька из бедной негритянской семьи к достатку. К этому времени Блэкборн нашёл опытного импресарио Майкла Джексона, который взял на себя заботу обо всех финансовых условиях. Джо Луису оставалось только побеждать на ринге. И в первый же год на профессиональном ринге он выиграл 12 боёв, быстро став знаменитостью. Победы негритянского боксёра и вправду впечатляли. Одной из самых ярких была, например, победа над экс-чемпионом мира итальянцем Примо Корнера. Этот боксёр был ростом 206 см и весом 125 кг. Джо закончил бой в шестом раунде, нокаутировав итальянца и успев до этого трижды послать его в нокдаун. Другой соперник, Кин Клевински, продержался против Джо Луиса 4 раунда. но затем отказался продолжать бой. В четвертом раунде Джо Луис нокаутировал и другого соперника, бывшего чемпиона Макса Бэр. Но в 1936 году Джо Луис потерпел первое поражение. Из Германии для встречи с ним приехал 33-летний немецкий боксер Макс Шмеллинг. Встреча состоялась 19 июня на Янке-стадиуме в Нью-Йорке в присутствии 40 тысяч зрителей. У этого боя была скорее не спортивная, а политическая подоплека. Американцы желали успеха своему боксеру, поскольку он означал бы своеобразную победу над нацизмом, охватившим Германию. Но Джо Луис в упорном 17-раундовом поединке потерпел поражение. Как считал его тренер Блэкборн, молодой боксер просто-напросто недооценил противника. А Германию, узнавшую о победе Шмеллинга, охватил восторг. Победителя принял сам Адольф Гитлер, устроивший в его честь банкет, а затем приказавший изваять статую Шмелинга. Это было исполнено, и огромное изваяние немецкого боксёра несколько лет украшало одну из берлинских площадей. Джо Луис между тем продолжал двигаться к титулу абсолютного чемпиона мира. Решающий бой состоялся в 1937 году с Джеймсом Бреддоком. Для Луиса начало его оказалось не совсем удачным. В первом раунде он пропустил случайный удар и оказался на полу. В восьмом раунде секунданты Брэддака выбросили на ринг полотенце, и Джо Луис в первый раз стал абсолютным чемпионом мира. Сам Брэддок после матча сказал, что Луис полностью парализовал его волю своими острыми постоянными атаками. До Второй мировой войны свой титул Джо Луис защитил 25 раз подряд, установив тем самым феноменальный рекорд среди боксеров. Кроме того, в 1938 году на том же Янке-стадиуме в Нью-Йорке состоялся матч-реванш с Максом Шмеллингом. На этот раз на матче присутствовали уже 70 тысяч зрителей. Однако сам матч продлился лишь 2 минуты и 4 секунды. Уже на первой минуте Шмеленко оказался в нокдауне, но поднялся при счёте 3. После второго нокдауна немец встал уже при счёте 6. Затем последовал нокаут, и зал взорвался криками восторга. Так случилось, что своё звание абсолютного чемпиона мира Джо Луис уступил ни разу не проиграв. Началась Вторая мировая война, и великий боксёр был призван в армию. В боевых действиях, правда, участия он не принимал, но поднимал дух американских солдат одним только своим появлением, будь то на боевых кораблях американского флота или в военных госпиталях. Однако война отняла у него 4 года боксёрской карьеры, причём это были лучшие годы. В 1945 году Джо Луису исполнился 31 год. Вернувшись на ринг, он ещё дважды выигрывал звание абсолютного чемпиона мира. Но годы брали своё, и в 1949 году Луис потерял звание абсолютного чемпиона, проиграв по очкам Эзерду Чарльзу. Какое-то время экс-чемпион ещё участвовал в состязаниях, пока в октябре 1951 года не проиграл свой третий за время выступлений в профессиональном боксе бой новои восходящей звезде Рокки Марчано. Тот был на 9 лет моложе Луиса и выиграл у постаревшего великого боксёра за явным преимуществом. Судьи остановили бой в 8-м раунде. Так завершилась великая карьера Джо Луиса. Никогда больше на ринг он не выходил. Увы, дальнейшая судьба великого боксёра сложилась несчастливо. За время выступлений в профессиональном боксе он заработал очень приличную по тем временам сумму. несколько миллионов долларов, но в обычной жизни оказался на удивление не практичным человеком. Попытался был заняться торговлей, открыл два магазина, но быстро охладел к этому занятию и купил казино. А поскольку следить за делами не умел, то очень быстро разорился. Пришлось экс-чемпиону стать швейцаром в роскошном казино Caesar Palace в Лас-Вегасе. Последние годы жизни Джо Луиса прошли в нужде. Любопытно, что при первой возможности финансовую помощь ему оказывал Макс Шмелинг, немецкий боксёр, с которым Луис дважды встречался до войны. Тот стал весьма состоятельным, да к тому же оказался ещё человеком редкого великодушия. Умер Джо Луис в том же Лас-Вегасе в 1981 году. Незадолго до его смерти, когда американские журналисты задались целью определить 100 лучших спортсменов 20 века и провели анкетирование, великий боксёр занял одно из первых мест. А его феноменальные достижения поражают до сих пор. Провёл на профессиональном ринге 71 матч и одержал 68 побед, причём 54 из них нокаутом. Проиграл всего 3 встречи. Да и то две из них уже на закате спортивной карьеры.